Гольдстейн прочитал написанное и с раздражением перечеркнул все. Несколько минут он сидел охваченный леденящим страхом. Он чувствовал, что теряет всякую уверенность в себе. Он ненавидел всех людей, с которыми ему доводилось жить и работать, и не мог припомнить ни одного момента в прошлом, когда он любил кого-нибудь из тех, кого знал. Гольдстейн с трудом переборол это чувство и начал снова старать написать. Мне пришла в голову хорошая идея. Возможно, нам следует попытаться сделать кое-что из железного лома на свалках. Туда выбрасывают много всяких вещей, которые после незначительного ремонта могут снова пойти в дело, даже если вид у них не важный. Просидев на одном месте несколько часов подряд, Уилсон заерзал, забеспокоился. Настроение благополучия начало постепенно исчезать. Действия Уилсона во время и после выпивок всегда проходили в одинаковой последовательности. Первые несколько часов он чувствовал себя счастливым. Чем больше он пил, тем большее превосходство испытывал он по отношению к тем, кто не пил. Но через некоторое время он начинал ощущать потребность в каком-то действии. Если не находил его, ему становилось скучно, и он немного трезвел. Обычно он уходил из бара или из дома, где выпивал, и бродил по улицам в поисках приключений. Очень часто он просыпался на следующий день в кровати какой-нибудь незнакомой женщины или в кювете, или на диване в гостиной своего маленького каркасного домика. И почти никогда не мог вспомнить, что с ним произошло и где он бывал накануне. Сейчас Уилсон выпил остатки из третьей фляги, и шумно вздохнул. Голос его стал хриплым. «Ну что же, мы будем делать дальше, ребята?» спросил он. Крофт, покачиваясь, поднялся на ноги и засмеялся. Он вообще сегодня почему-то часто и беспричинно посмеивался. «Я, например, пойду спать», заявил он. Уилсон покачал головой и наклонился вперед, чтобы ухватить Крофта за ногу. «Сержант!» Начал он рассуждать заплетающимся языком. «Я хочу позвать тебя, потому что... Ты ведь сам догадываешься, сержант? Незачем ложиться спать, потому что целый час, а может быть даже два, будет еще совсем светло?» Лицо Галахера расплылось в кривой улыбке. «Ты что, не видишь, что ли, у Крофта глаза слепаются?» — сказал он. Крофт наклонился и схватил Галахера за воротник. «Это не важно, что я пьян. Никто из вас не имеет права так разговаривать со мной. Никто!» Он резко оттолкнул Галахера. «Я ведь все запомню, кто, что и как говорил». Голос его стал ослабевать. «Я все запомню. Вот завтра утром увидите». Он замолчал и снова засмеялся, а потом, несколько неуверенно, зашагал к своей палатке. Уилсон в раздумье перекатывал с места на место пустую флягу. Он громко рыгнул. «И все-таки что мы будем делать дальше, ребята?» спросил он еще раз. «Мы слишком быстро выпили все виски», — заметил Мартинес. Он начал впадать в уныние при воспоминании о том, что израсходовал на виски так много денег. Уилсон наклонился вперед. «Послушайте, ребята», — начал он с заговорческим видом. «У меня хорошая идея. Вы знаете, у этих япошек есть передвижные бардаки, которые сопровождают их до самой линии фронта». «Откуда тебе это известно?» — поинтересовался Галахер. «Я слышал об этом, это точно. Почему бы нам не попробовать, ребята, пробраться ночью в тыл к япошкам и не навестить их бардачок?» Ред сплюнул. «Ничего хорошего ты в этих желтых кошечках не найдешь!» галаха резко наклонился вперед и авторитетно произнес. «Это вам не негритянки!» Уилсон рассмеялся и уже забыл о своем плане вылазки в тыл к японцам. Ред вспомнил о телах убитых японских солдат. Сначала он почувствовал какое-то странное возбуждение, а потом на какой-то момент его охватил страх. Он оглянулся через плечо на джунгли. «А почему бы нам не пойти поискать сувениры?» спросил он с напускной храбростью. «Где?» спросил Уилсон. «Да здесь, вокруг. Ведь должны же здесь быть убитые японцы», ответил Рэд. Уилсон захохотал. «Там есть, есть они!» короговоркой выпалил он. «Там в двухстах-трехстах ярдах от того места, где переконный куб. «Там был бой. Я помню, мы проходили как раз мимо них. Совсем близко». «В ту ночь, когда мы стояли на реке», — вмешался Мартинес, — «там были японцы. Они тогда подошли почти сюда». «Верно!» — радостно подтвердил Уилсон. «Я слышал, что они продвинулись сюда на танках». «Ну что же, давайте пойдем и посмотрим», — предложил Ред. «Как-никак». А по паре сувениров-то мы заслужили?» Уилсон поднялся на ноги. «Первое, что я делаю, когда здорово выпью, так это брожу, и брожу вокруг», сказал он, описав рукой окружность. «Вставайте, ребята, пойдем поищем». Остальные трое посмотрели на него в некотором оцепенении. Все, что они высказывали до этого момента, говорилось просто так, ради разговора. Каждый бросал слова, не задумываясь над тем, что говорит. Теперь же, когда Уилсон предложил тронуться, они пришли в замешательство. «Пошли, пошли!» — еще раз повелительно предложил Уилсон.